Глава 42. Сана очнулась после непродолжительного шока. Удар о дерево сработал как выключатель. Она больше не слышала болтовни жены Фишмана и бодрой музыки в преследуемом автомобиле. В ушах шумело, голову соднило, колени были усыпаны осколками стекла, на которые падали капли крови. Сана потрогала лоб, ощупала лицо, наткнулась на кровь и поняла, что случилось. Портативный магнитофон, которым она пользовалась, во время аварии подлетел кверху и разбил ей нос. От крупных неприятностей ее спас ремень безопасности и счастливая случайность. Основной удар пришелся на водительскую дверь Жигулей. Но если ей повезло, то Леша... Она с опаской посмотрела налево. Разорванная сталь вонзилась в шею Алексея, а рулевая колонка сдавила ему грудь. Его куртка чернела от крови, а на губах пузырилась кровавая пена. Сзади сквозь стон ругался Трифонов. «Что за херня? Мои ноги!» Он поймал испуганный взгляд Саны и спросил. «Ты цела?» Она судорожно кивнула. «А, Сорокин, ему надо помочь!» Полковник навалился на дверь, с трудом открыл ее, попробовал выбраться и застонал от боли. «Я не могу! Сломаны ноги! Зажми ему рану! Останови кровотечение! Что ты застыла!» Сана перевела растерянный взгляд с начальника на обмякшего Алексея. «Немедли помоги ему!» – требовал Трифонов. Сана не двигалась. «Он умер!» – промолвила она. «Откуда ты знаешь? Ты не врач! Потрогай шею!» «Я слышу!» – сказала она и поправилась. «Я не слышу его!» Полковник от бессилия заскрежетал зубами, он знал, в таких вещах вокалистка не ошибается, она прекрасно слышит сердцебиение окружающих и те недоступные простому человеку шумы, которые свойственны живому организму, если тело Сорокина полностью молчит, то он погиб. Трифонов оглянулся на опустевшую дорогу, фургона с надписью «Рыба» не было, виновник аварии сразу скрылся, это неспроста, трагедия была подстроена. Фургон поджидал красной «Жигули», заехавшей в лес, как волк красную шапочку. Двадцать минут. Это сигнал о готовности. Им организовали волчью засаду. «Это фишман», — пробормотал Трифонов. «Он вместе с Фельдманом организовал аварию, планировал разом от нас избавиться». «Вам надо в больницу», — забеспокоилась Сана. «Я выйду на дорогу, остановлю попутку». «Нет, продолжай работать». Потребовал полковник, почувствовал, что приказа сейчас недостаточно, и с горящими глазами стал уговаривать девушку. — Милая, соберись. Прослушивай подонков, слушай внимательно. Мы должны отомстить, вывести грязных дельцов на чистую воду. Обо мне не думай, кто-нибудь поможет. Служба такая. С горечью в голосе констатировала Сана. Полковник беспомощно хлопнул глазами и попросил. — Ради Сорокина. Ты же с ним... У обочины затормозил москвич с семейной парой и двумя мальчиками. После минутной отропи от созерцания последствий аварии глава семейства двинулся на помощь. Сана подобрала магнитофон, испачканный ее кровью, нажала кнопку записи, пленка дернулась и заела. К черту технику! Она вышла из машины, поднялась на дорогу, распахнула куртку, прикрыла глаза. Трепещущее облако ее организма уловило звук умчавшейся Волги. Подтянула его к себе, усилила, сделала осязаемым. Вокалистка увидела, как автомобиль притормозил, въезжая во двор частного дома. Двигатель заглох, фишманы вышли из машины, хлопнули дверцами, за ними лязгом закрылись ворота, и туман тишины окутал ее цель. Кто-то заговорил, но мелодии голосов были тише предыдущих шумов и почти неразличимы. Она скинула теплую куртку. Звонкий голос жены Фишмана прорезался сквозь туман. Женщина радовалась встрече, хвасталась новой шубкой и вскоре удалилась вслед за хозяйкой дома. Мужчины остались во дворе одни. Их голоса были ниже, они говорили тихо. Исана торопливо сняла кофту, чтобы обострить слух. «Как прошло?» Расслышала она вопрос Фельдмана. «Мой человек вам повстречался?» «Я слышал грохот. Кажется, получилось». «Но зачем использовали наш фургон?» «Он не наш. Утром его угнали», — засмеялся Фельдман. «В милиции есть заявление». «Вы предусмотрительны?» «Я умею убеждать и не жадничаю, когда речь идет о моей жизни. И твоей тоже», — подчеркнул глава фирмы. «Возьмите из моей доли». «Не сомневайся. Возьму». «Итак, от чужих ушей мы избавились, но проблемы остались. Надо решать, что делать. Пойдем-ка в баньку». «Сейчас не до этого!» — скривился фишман. «Там нет электричества, прослушку не поставишь!» — зашептал Фельдман. «Иди за мной!» Они зашли в баню. Дубовый сруб стал новым препятствием для тихих голосов. Сана лихорадочно раздевалась, лишая себя последней одежды. Она повышала сверхчувствительность единственным оставшимся способом. Через минуту она осталась в одном белье и без обуви, зато отчетливо слышала тайную беседу. Обнаженная женщина с закрытыми глазами бормотала услышанное, стараясь запомнить. Дама из москвича, заметив бесстыжую девку, затолкала любопытных сыновей в машину и шикала на них, закрывая обзор. Примчалась скорая. Врач удостоверялся в смерти Сорокина и занялся Трифоновым. Пострадавшего перенесли в медицинский фургон и оказали первую помощь. На странное поведение женщины с разбитым носом врач косился без интереса. С травмами головы и не такое бывает. Помоги, бедняжке! кивнул он Фельдшеру. Фельдшер наполнил шприц успокоительным и направился к вокалистке. Нет, девушку не трогать! Остановил медика Трифонов и показал удостоверение полковника госбезопасности. Возьмите блокнот и записывайте все, что она говорит. Исполнять. Мы отвезем вас в больницу, а за ней приедут. — настаивал врач. — А вы будете отгонять любопытных, чтобы ей не мешали, — категорично приказал Трифонов. — И не вздумайте ее кутать! Он потребовал у медиков рацию и передал сообщение через диспетчера скорой помощи для генерала Ленькова. На месте аварии скапливались ротозеи. Первым делом все ужасались виду трупа в разбитой машине, а затем глазели на бормочущую голую девушку. Некоторые проявляли заботу о ней, предлагая одежду. Врач уверял сердобольных граждан, что все под контролем. Девушка в шоке, ей требуется уход. Фельдшер записывал ее бормотание в блокнот. На вызов Трифонова примчался генерал Леньков и машина ГАИ. ГАИшники заставили любопытных разъехаться и оградили место аварии. «Сорокин погиб, вокалистка работает», – докладывал Трифонов генералу. «Замените фельдшера на нашего человека». Леньков отдал распоряжение и покачал головой, разглядывая вокалистку. «Ты бы обеспечил агента красивым бельем, считай это ее униформа». Сана сосредоточилась на разговоре торговцев в бане. Мужчины говорили на повышенных тонах, и ей не составляло труда улавливать каждое слово. Она узнала, что столкновение с фургоном подстроено ими, а непосредственный исполнитель – персональный шофер Фельдмана по имени Егор. Алексея убили по приказу этих ублюдков. За что? Он выполнял свою работу, хотел пресечь воровство. Она вспомнила их нежные поцелуи, которые переросли в животную страсть в тесной неудобной машине. И даже тогда Леша шутил, лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью. А она просила, помолчи, ей не нужны слова, когда говорит любящее тело. Сейчас его безмолвное тело остывает в искореженной машине, а на их любовном ложе засыхают грязные пятна крови. Сана очнулась от воспоминаний и бросилась к Трифонову. «Это они подстроили аварию, Фельдман и Фишман. Фельдман послал своего водителя Егора, он вел фургон». Она неосторожно коснулась сломанных ног начальника. Полковник прикусил губу, побледнел, но не подал вида, что ему больно. «Водителя мы поймаем, а их арестуем», — заверил он. «Ты сделала, что могла, а сейчас успокойся». Лицо и грудь Саны покрылись красными пятнами. Выйдя из состояния транса, она дрожала от холода. «Где Фельдман и Фишман сейчас?» – спросил полковник. «На даче, в бане. Я покажу дорогу. Адрес мы знаем», – вмешался в разговор Леньков и приказал подчиненным. «Посадите вокалистку в машину, двигайтесь к даче Фельдмана. Мы должны знать, о чем еще там говорят». Трифонова увезли на скорой. Сану усадили в «Волгу» с опущенными стеклами. От одежды она отказалась. Машина двигалась медленно, чтобы не шуршать шинами. Вокалистка повторяла в лицах разговор преступников, а из ее закрытых глаз текли слезы. Сидевший в машине Леньков удивился услышанным именам. замминистра Нефедов, министр рыбной промышленности, член ЦК партии, это уровень Андропова». Такую взрывоопасную информацию надо прежде всего обсудить с ним.